Настольные развлечения. Мне кажется, настольные игры и пазлы придумали люди с крайне устойчивой психикой, типа Ганнибала Лектора, которые спокойно играют в монополию, доедая мозг и печень соперника серебряной вилочкой. Я же обожаю настолки, а вот они меня нет, поэтому с ними связаны только боль и унижение. Начнем с карточных игр и шахмат. В карты я играла с детства с прабабушкой Женей, Она постоянно мухлевала ради выигрыша, и каждый раз, попадаясь на попытки бить козырного бубнового туза валетом пик, кидала карты и картинно закатывала драму, что я неблагодарная свинота и не даю бабушке честно выиграть, обманывая подслеповатую старушку. Дедушка же играл со мной в шахматы и придерживался совершенно противоположного принципа. Он никогда не врал, соответственно, и честно выигрывал все партии, доводя меня до отчаяния. Но как можно проигрывать все партии несколько лет подряд? Но только с собственными детьми я поняла весь попадос, ибо в нашей семье дети унаследовали гены прабабушки Жени, то есть абсолютно все, кроме мужа, пытались любым способом выиграть, а в случае проигрыша впадали в ярость, как берсерки, кидая на пол или об стену игру, устраивая истерику или еще какое-нибудь публичное представление. Семейная тихая жизнь была сотни раз на волоске от окончательного разрыва. Неважно, шла ли вход тяжелая артиллерия в виде монополии, или простейшая детская игра Менш Ахе er nicht» Приятель, не сердись. Как вы понимаете, само название намекает на нервный срыв и конец идилии. Сам принцип ходилки, где есть одно поле, четыре игрока и один кубик, берет начало от индийской игры Пачиси, которой более тысяч лет. Смысл прост: кто быстрее обойдет всю доску, тот и выиграл. С одним условием. По дороге к своему финишу можно съедать фишки других игроков, возвращая их на старт. То есть вот ты почти уже в домике, и вдруг твоя кровиночка, которую ты рожала и нянькала столько лет, бдыщ, выбивает тебя на самое начало. Как тут не сердиться? Чтобы вы поняли размах наших страстей, скажу только, что за 19 лет мы купили четыре монополии. В двух дочь разорвала все деньги, чтобы никому не осталось, а две растоптал сын и пять приятелей, в которых либо выкидывались или грызлись от злости фигурки, либо проливался чай со словами «Да что это за отвратительная игра?». Единственным, кто не терял рассудок и самообладание, был муж, и его подобное поведение очень пугало. Потому что играют люди ради удовольствия, а не ради выигрыша. Но ну, это он так считает. Странный человек. Но если с играми можно смириться из-за развития концентрации, мелкой моторики и логического мышления, то с пазлами вопросов больше. «Однажды в библиотеке я взяла пазл из 759 частей. Думаю, уютным летним вечером заварю чай с земляникой, буду с дочкой собирать. Это, как вы понимаете, ожидание». Реальность же была в том, что все наши опыты с пазлами ограничивались сборкой медведей из 9 частей и кота из 20. И было это примерно 8 лет назад в детсадовском возрасте. Дочь критически посмотрела на картинку психоделического сна. Здесь было все. Конь, бабочки, пруд, птицы, грибы, ягоды, коряги, лягушки, хорьки и прочее нелогичное мелкокалиберное зверье. «Хорошо», — согласилась она, — «соберем рамку, а там уже посмотрим по обстоятельствам». Обстоятельства, однако, были весьма отекчающими. Кроме рамки и попы коня не складывалось ничего. Через полчаса дочь поняла, что это надолго и стала ныть. Еще через полчаса у меня лопнуло терпение, и я, немного поорав на тему «никакого интереса, все эти ваши тиктоки виноваты». Нет бы развивать концентрацию, мелкую моторику и логическое мышление, отпустила ее читать любовные романы невысокого литературного качества. В глубине души я ее понимала. Романтические страсти намного интереснее «Поп и коня». Но я, как истинный представитель поколения X, человек «всрамся, но не сдамся», который работает ради результата, а не ради процесса, нихт удовольствию, только хардкор, только на износ». Наш номер стал походить на комнату Джона из фильма «Игры разума». Везде лежали кучки, рассортированные по цветам и количеством выпуклостей по бокам. Всклокоченно я ходила вокруг рамки и бормотала что-то вроде «Здесь коряга идет вправо». И я закончила 11 классов в 15 лет. У меня высшее экономическое образование. Неужели мне не по зубам детский пазл? На коробке написано «3-5 часов сборки». На вторые сутки выяснилась страшная правда. Это была серия «Эксит», где намеренно картинка отличается от оригинала. Там скрыты загадки. То есть конь, единорог, не бежит, а лежит. Птицы сидят на обороты на других ветках, грибы другие, а хорек вообще убежал с пня. К вечеру методом машинального тыка я нашла к попе коня продолжение всего коня и... Не хватало одного фрагмента. С облегчением собрала обратно в коробку и отнесла в библиотеку вместе с нервным срывом но решила закрыть гештальт и уговорила дочь на красивый пазл с героями Гарри Поттера, светящийся в темноте. «Можно в рамку и на стенку повесить», — пообещала я дочке в надежде на развитие мелкой моторики и так далее. Треклятого Гарри мы собирали неделю. Ну, как мы. Дочь собрала лицо волан морта и Снега и также благополучно слилась читать книжки о любви. Пазл занимал весь стол так, что мы обедали на диване, дети делали домашнее задание на полу, и когда наконец-то пазл сложился, оказалось что опять не хватает одного кусочка, прямо посередине. Вся семья взвыла, подозревая друг друга во вредительстве, умышленном и неумышленном, и обвиняя ни в чем не повинную собаку в пожирании этого фрагмента. Я написала гневное письмо производителю, на что он ответил. «Окей, верните нам этот бракованный пазл, и мы пришлем вам новый». Не избавляя градус ярости, я упаковала пазл и... «Нашла недостающий кусок под шкафом». Изнемогая от стыда и желания сжечь все вместе с нашедшейся серединкой, я купила специальный коврик для пазлов, разложив предусмотрительно его на полу вместе с кучками фрагментов, рассортированных по цвету. Так как опыт уже был, дело пошло веселее, и через пару часов почти половина была на месте. Слышите страшную музыку на заднем плане с тревожными скрипочками и такое ту-ту-ту-тун... Эта дочь решила элегантно перепрыгнуть через пазл и, разумеется, поскользнулась. Приземлилась ногой прямо на коврик, катапультировав сей прямиком в стену. А половину пазла отправила в собаку, разбудив грохотом глуховатую бабушку и дико смеясь от нелепости ситуации. Убедившись, что никаких ног и рук не было сломано, я не знала, плакать мне или тоже лечь на пол и начать ржать. В третий раз пазл собирали на столе, быстро и яростно, как абордаж в устье Невы. Собрали до полуночи, повесили в рамку. Теперь в коридоре ночью страшно ходить, потому что в лунном свете мертвенно-бледным зеленоватым светом светятся лица Гарри и Рона. Хорошее дело, эти ваши настолки и пазлы. Всем рекомендую».